Глава восьмая. По лестницам в скалах Голум тянул Фрода за плащ, шипя от страха и нетерпения. Уходить отсюда! Повторял он. Не мешкать! Скорее! Фрода заставил себя повернуться и двинуться дальше на восток, во мглу. Сначала дорога шла прямо, затем повернула к югу, огибая зловеще нависший скалистый выступ, и вновь устремилась к востоку, взбираясь круто вверх. Хоббиты с тяжелым сердцем плелись за своим проводником. Фродо опять начал чувствовать гнет кольца, о котором почти забыл в этилине. Он шагал, понурившись, глядя себе под ноги. Подъем сделался круче, и Хоббит устало взглянул вверх. И тогда, как и предсказывал Голлум, он увидел крепость рабов кольца. В ужасе он припал к каменистому откосу! В этом месте. Глубокая, наполненная тьмой долина далеко врезалась в горный массив. Здесь, на скалистом отроге гор Тени, вздымались стены и башни минус Моргула. Мрак вокруг был еще плотнее, но сама крепость светилась. Не тем лунным сиянием, которое лилось когда-то сквозь мраморные стены минус Ителя. Теперь свет был тусклым, как от ущербной луны, и этот мертвый свет ничего не освещал. Бесчисленные окна в стенах и башнях казались погасшими глазами, глядящими внутрь, в пустоту, а самый верхний ярус башни поворачивался то в одну, то в другую сторону, словно голова чудовищного призрака, вглядывающегося во тьму. Некоторое время все трое стояли, сжавшись от страха, не в силах отвести глаз от мрачной крепости. Голлум опомнился первым и начал дергать своих спутников за плащи, увлекая вперед. Каждый шаг давался теперь с трудом. Само время словно остановилось, и на то, чтобы оторвать ногу от земли и снова поставить ее, уходила, казалось, целая вечность. От моста дорога, слабо мерцая множеством извивов, поднималась к воротам крепости, к черному провалу, зиявшему в северной стене. По обоим берегам ручья тянулись луга, заросшие предсмертниками, бледными, слабо светящимися цветами, ужасными как порождение кошмара. Они издавали сладковатый запах тления. По концам моста стояли искусные изваянные статуи, изображавшие людей и животных, все уродливые и злобные. Ручей струился в полной тишине. Над водой поднимались легкие струйки пара, но пар этот был смертельно холодным. Фродо почувствовал вдруг, как голова у него закружилась и сознание померкло. Чья-то чужая воля заставила его протянуть в сторону моста дрожащие руки. Спотыкаясь, низко наклонив голову, он пошел вперед. Сэм догнал его уже у самого моста — Не сюда! Нет, нет, не сюда! – прошипел Голлум, но тут же, испугавшись собственного голоса в этой мертвой тишине, зажал рот руками и припал к земле. Держитесь, Фрода, – прошептал Сэм на ухо другу. Голлум говорит, не надо туда идти, и на этот раз я с ним согласен. Фрода провел рукой по лбу и с трудом оторвал взгляд от крепости на холме. Светящаяся башня притягивала его, и приходилось бороться с желанием броситься к ней со всех ног. Наконец он с усилием отвернулся, чувствуя, как сопротивляется кольцо, стараясь повернуть его шею обратно, а перед глазами опускается непроницаемый мрак. Голлум уже уполз во тьму. Сэм, поддерживая друга, поспешил за ним следом. Невдалеке от берега ручья в каменной стене был пролом. Протиснувшись в него, Сэм увидел узкую тропинку, сначала мерцающую, как и дорога внизу, а потом темную, уходящую петлями по северным склонам. Хоббиты побрели по этой тропе. Голума они видели только когда он оборачивался, знаками поторапливая их. Тогда в глазах у него вспыхивало зеленоватое сияние, словно отражение жуткого света башни. Фродо и Сэм невольно часто оглядывались и каждый раз отводили глаза с усилием. Идти было трудно. Правда, когда они поднялись над ядовитыми испарениями ручья, дышать стало легче, но зато навалилось такое изнеможение, словно всю ночь пришлось плыть против сильного течения. В конце концов Фродо споткнулся и тяжело опустился на камень. Теперь они были у края большого скального выступа. Впереди виднелась излучена долины. Тропинка огибала ее по узкому карнизу над пропастью, а потом поднималась по крутому склону, исчезая во тьме наверху. «Мне нужно отдохнуть, Сэм», — прошептал Фродо. «Мне тяжело, друг мой. Очень тяжело. Далеко я с этой ношей не уйду. Я должен отдохнуть» с с зашипел Голлум, подбегая к ним Тс -тс -тс! он прижал палец к губам потряс головой потом потянул фрода за рукав и указал на тропу но Фродо не шевельнулся не сейчас прошептал он не сейчас тяжелая усталость придавила его к земле казалось злые чары одолели хранителя в конец нужно отдохнуть пробормотал он снова Голум от страха и волнения снова заговорил свистящим шепотом, прикрывая рот ладонью. — Не здесь! Нет! Нельзя здесь отдыхать! Глупые! Они увидят нас с моста! Идемте! Вверх-вверх! Идемте скорее! — Идемте, Фродо! — присоединился к нему и Сэм. Он опять прав! — Хорошо, — ответил Фродо странно далеким голосом, словно в полусне. — Я попытаюсь. Он устало поднялся на ноги. Но было уже поздно. Скала под ними содрогнулась. Под землей прокатился долгий гул, и в горах отозвалось эхо. Потом внезапно вспыхнуло ослепительное красное зарево. Оно взметнулось высоко в небо, заливая багрянцем низко нависшие тучи. В этой долине мрака и холодного мертвенного свечения оно казалось нестерпимо ярким. Потом. Раздался оглушительный грохот. И Минос Моргул ответил. Из башни к небу рванулись мертвенно-синие молнии. Земля загудела. Из крепости донесся стонущий скрип. Потом, покрывая все другие звуки, на них обрушился душераздирающий вопль. Хоббиты рванулись было бежать, но рухнули, как подкошенные, зажимая уши руками, Когда страшный крик смолк, окончившись протяжным стоном, Фродо медленно поднял голову. Стены крепости по ту сторону узкой долины были теперь вровень с его глазами, и ворота, похожие на огромную пасть с блестящими зубами, были широко распахнуты. Из них выходили войска. Воины были одеты сплошь в черное, мрачные, как ночь. На фоне бледно светящихся стен и мерцающей дороги Фрода ясно видел их. Ряд за рядом они шли быстро и беззвучно бесконечным потоком. Впереди двигался большой конный отряд, вел его черный всадник с короной на шлеме, отсвечивающий бледными сполохами. Он уже приближался к мосту снизу, а Фрода никак не мог отвести глаз. Вот и вернулся на землю предводитель черных всадников и ведет в битву свое грозное войско. Вот он наяву, король-призрак, чей мертвенный кинжал когда-то поразил хранителя. Рана мгновенно запульсировала болью, и от нее к сердцу пополз ледяной холод. Мысль о короле-кольценосце пронзила фрода ужасом, сковала точно заклятием, и в тот же миг У самого моста всадник вдруг остановился. Отряд тоже замер. Над дорогой повисло молчание. Возможно, король-призрак услышал знакомый зов кольца и теперь медленно поворачивал увенчанную мраком голову. Фродо притих, как птица, зачарованная змеей, и вдруг ощутил могучее желание надеть кольцо. Никогда еще это желание не было столь сильным, но сейчас он не спешил подчиниться, потому что ясно понимал, кольцо может только выдать его, и тогда встреча с предводителем Назгулов станет последней. Сам по себе момент был ужасен, но внутри Фродо оставался спокойным. Ничто в нем не отзывалось на настоятельный приказ извне. Тем временем эта внешняя сила понемногу завладела его рукой. Он с отрешенным интересом следил за тем, как его собственная рука дюйм за дюймом ползет к цепочке на шее. Но в этот момент, тоже не сразу, пробудилась его собственная воля. Она медленно отвела руку от цепочки и заставила нащупать на груди что-то другое, холодное и твердое. Пальцы хоббита крепко стиснули фиал Галадриэль, о котором он совсем забыл в последние дни. В тот же миг всякая мысль о кольце исчезла. Он перевел дух и опустил голову. «Король-призрак!» Словно только этого и ждал. Он пришпорил коня и поскакал по мосту, а за ним следовало его черное войско. Эльфийские или плащи укрыли хоббитов от его всевидящих глаз, или мысль Фрода, укрепившись, отразила черную мысль, но только он не останавливался больше. Час настал, и по приказу своего владыки он вел войска на запад. Передовой отряд уже промчался по извилистой дороге внизу, а войска все шли и шли по мосту. Никогда еще со времен отважного Исилдура не выходила из долины столь многочисленная армия. Никогда еще столь грозные силы не двигались к мостам Андуина. А ведь это была только одна и не самая могучая рать темного владыки. Фродо шевельнулся. Ему вспомнился Фарамир. «Буря пришла, наконец», — подумал он. «Все эти мечи и копья направляются к Азгилиоту». Успеет ли фармер переправиться? Он догадывался, что будет так, но разве он знал, что так скоро? Кто может удержать мосты, если придет вождь Назгулов? Да ведь ему на подмогу придут и другие. Я опоздал. Все погибло». Слишком долго мы шли. Даже если я выполню свою задачу, не останется никого, кому я смог бы рассказать об этом. Все будет напрасно. Отчаяние овладело им, и он заплакал. А войска Моргула все шли и шли по мосту. Потом откуда-то издали, словно из прежней жизни, он услышал голос Сэма, звавший его «Фродо! Фрода, Фрода, ну проснитесь Если бы этот голос добавил «завтрак готов», это не удивило бы его, но Сэм все звал «Проснитесь, вродо, они ушли!» С глухим лязгом ворота Мина Сморгула захлопнулись. Прошли последние ряды копейщиков. Башня еще скалилась через долину, но свет в ней угасал. Крепость возвращалась к мраку и молчанию, оставаясь зоркой и выжидающей. «Очнитесь, Фродо, они ушли, и нам тоже лучше бы уйти. Здесь что-то есть живое. Оно высматривает, как бы беды не было, если вы понимаете, про что я толкую. Нельзя оставаться на этом месте, а то оно нас увидит. Идемте!» Фродо поднял голову, потом встал. Отчаяние не ослабело в нем, но немощь отпустила. Он даже мрачно улыбнулся при мысли о том, что все равно должен выполнить свою задачу, и ему безразлично, узнают ли об этом Арагорн, Элронд, Галадриэль, Гэндальф или кто-нибудь еще. Он взял посох и тут заметил, что сквозь пальцы другой руки пробивается сияние. Тогда он бережно спрятал фиал на груди, прижав к сердцу. Отвернувшись от чуть светящегося во тьме минус Моргула, он приготовился идти дальше. Когда ворота крепости открылись, Голлум, видно, уполз куда-то в темноту. Теперь он вернулся, стуча зубами и щелкая пальцами. — Глупые, глупые! — повторял он, как заведенный. — Скорее! Опасность не прошла! Нет, скорее! Они молча двинулись вслед за ним по узкому карнизу. Обоим был не по душе этот путь, но он был недолг. Тропа обогнула еще один скальный выступ и неожиданно нырнула в какую-то щель. Это была первая лестница, о которой говорил Голлум. В полной темноте, несколькими футами выше, светились только его глаза. «Осторожно!» — прошептал он. «Ступеньки! Много ступенек! Осторожно!» Фродо с Сэмом сначала обрадовались, чувствуя стены справа и слева но лестница была крутая, почти отвесная, и, карабкаясь по ней все выше и выше, они ощущали позади гибельную глубину. Ступеньки были узкие, разной высоты, стершиеся и скользкие по краям, а то и вовсе полуразрушенные. Хоббитам приходилось хвататься руками за верхние из них и через силу переставлять болевшие ноги. А лестница уходила все глубже в толщу отвесной скалы. Наконец, сверху сверкнули глаза Голлума. — Готово! — прошептал он. — Первая лестница вся! Славные Хоббиты поднялись так высоко! Очень славные! Еще несколько ступенек и конец, да! Хоббиты с трудом взобрались на последнюю ступеньку, чувствуя, как головы кружится от усталости. Темный коридор впереди продолжал подниматься, хотя и не так круто. Ступенек больше не было. Однако Голлум не дал им особенно рассиживаться. — Есть еще одна лестница, — сказал он. — Очень длинная. Отдохнем, когда дойдем до верха. Не здесь. Сэм ахнул. — Как ты говоришь? Еще длиннее этой? — Длиннее, да, но не такая трудная. Это была прямая лестница. Теперь будет витая. — А потом? — Увидим, — тихо ответил Голлум. Да — Да-да, посмотрим. — Кажется, ты что-то говорил о подземном ходе, — продолжал допытываться Сэм. — Нужно пройти подземный ход или что-то там такое? «Да — Да-да, подземный ход, — поспешно ответил голым. Но вы отдохнете перед тем, как войти. А когда выйдете, то будете у вершины. Очень близко, если пройти, да. Фродо вздрогнул. Пот заливал глаза, а из темного прохода тянул ледяным ветерком, долетавшим сюда словно с каких-то невидимых снежных вершин. «Ну, пойдемте», — сказал он, вставая. «Нечего нам сидеть». Коридор был и вправду очень длинным. Навстречу все время дуло. Горы словно пытались остановить их мертвенным дыханием, сдуть во мрак внизу. Вдруг стена справа кончилась. Они вышли из прохода. В темноте едва угадывались черные бесформенные громады, и глубокие серые тени, но под нависшими тучами иногда вспыхивали тускло-красные отблески, и в их неверном свете они различали впереди, справа и слева, высокие утесы, упиравшиеся в низкое небо. Они стояли на широком карнизе, очень высоко. Слева был утес, справа пропасть. Голлум вел их вплотную к утесу. Тропа больше не поднималась, но стала очень неровной, Идти приходилось медленно. Сколько часов прошло с тех пор, как они вступили в Моргульскую долину, ни Сэм, ни Фродо не могли сказать. Ночь казалась бесконечной. Потом впереди встала новая стена, и открылась новая лестница, и опять начался мучительный подъем. Теперь лестница велась снаружи по склону горы. В одном месте она прижималась к самому краю пропасти, и Фродо, взглянув туда, увидел далеко внизу Моргульскую долину. Там, во мраке, червяком извивалась светящаяся дорога от Мертвой крепости к Безымянному перевалу. Он поспешно отвернулся. Бесконечные повороты, наконец, вывели их на новый уровень. Теперь они находились на седловине между вершинами гор Тени. Хоббиты смутно различали вздымающиеся вершины, а под ними проломы и провалы чернее самой ночи. Снега прошлых зим таились меж незнающих солнца камней, точили и грызли их. Красный отцвет в небе усилился, но непонятно было, рассвет ли настаёт в этой юдоле теней или становится ярче зарево над горгородской равниной. Фродо взглянул вверх. Далеко впереди, словно венчая этот жуткий путь, на багровом небе четко выделялись два черных утеса. На каждом высилась по каменному рогу. Он остановился, чтобы присмотреться внимательнее. Левый рог был высокий и тонкий, в нем горел красный огонек, а может дальнее зарево просвечивало сквозь какое-то отверстие. Но теперь он различил, что это не просто утес, а черная башня. Он тронул Сэма за рукав. — Смотри. — Мне это не нравится, — немедленно отозвался Сэм. — Так значит, твой тайный вход все-таки охраняется? — гневно обратился он к Голлуму. И ты знал об этом все время? — Все дороги здесь охраняются, да, — равнодушно ответил Голлум. — Надо попробовать. Может, здесь охраны меньше? Может, они все ушли на войну? Все может быть? — Да, может быть, — проворчал Сэм. «Но это же так далеко! Еще подземный ход!» «Нет, на сегодня хватит, надо отдыхать, Фрода. «Не знаю, день сейчас или ночь, но мы идем уже много часов!» «Да, нужно отдохнуть», — тотчас согласился Фрода. «Найдем какой-нибудь закуток потише. Следующий переход будет трудным». Он чувствовал, что самое главное сейчас — преодолеть это последнее препятствие. И тогда он сможет совершить задуманное. По крайней мере, так ему казалось в этот мрачный час усталости у ворот страшной крепости кирит Унгал. Они нашли расщелину, защищенную от ветра, и устроились там. Фродо с Сэмом поглубже, Голлум поближе к выходу. Надо было поесть. Они понимали, что это последняя трапеза перед спуском в неназываемую страну. Может быть, вообще последняя совместная трапеза. Угощение было очень скудным. Кое-что еще оставалось из припасов фарамира, ну и, конечно, лепешки. Пить не стали, только смочили пересохший рот. — С водой-то плохо, — сказал Сэм. — Но ведь кто-то живет там, так поди и пьют они, а? — Пьют, конечно, — ответил Фродо. — Но чтобы они не пили, нам оно не подходит. — Тогда хорошо бы наполнить фляжку. — Но здесь воды нет, а фармер, помнится, говорил, что воду из Моргула пить нельзя. «Он сказал не пить воды, что течет из Моргульской долины», — возразил Фродо. «А мы сейчас не в долине. Здесь любая вода будет течь туда, а не оттуда». «Все равно я ей не доверяю», — пробурчал Сэм. «Разве что буду помирать от жажды». «Здесь везде что-то не так», — он принюхался. «Запах, чуйте!» Странный запах, душный, мне он не нравится. — Мне здесь ничего не нравится, — отозвался Фродо. Ни ветер, ни камни, и земля, и вода, и воздух — все здесь проклятое. Да только другого-то пути нет. — Это верно, — согласился Сэм. — Мы бы, коли заранее знали, никогда бы сюда не сунулись. — А что? — оживился он. — Наверное, так часто бывает в старых сказках о всяких подвигах и приключениях. Я думал, герои в сказках и ищут подвигов, и совершают их, потому что хотят, что им это интересно. Ну, для развлечения, если вы понимаете, про что я толкую. Но в настоящих сказках, в тех, которые запоминаются, дело вовсе не в этом. Там герои просто попадают куда-нибудь, потому что таков их путь. Они ведь могут вернуться, как и мы, например, да только не возвращаются. Про тех, кто вернулся, сказок не складывают и песен не поют. Которые до конца шли, те — другое дело. А конец-то, знаете, не всегда бывает хорошим для героев-то. Когда сказку слушаешь, может, по-другому кажется. Хотя можно все-таки и домой вернуться. Пусть даже там все будет по-старому, а нет, все по-другому, потому что ты уже другой. Вот так было со старым Бильбо. После своих приключений он переменился. Сказки, в которых все благополучно, не самые интересные. Хотя, конечно, попасть в них лучше всего. «Интересно бы знать, наша сказка какая!» «Интересно», — согласился Фродо. «Только я не знаю. В настоящих сказках всегда так. Ты можешь знать или догадываться, как она кончится, хорошо или плохо, но те, кто в ней, не знают. И ты даже не хотел бы, чтобы знали?» «Конечно, нет. Вот хотя бы Берен. Он и не думал, что добудет сельмарил, а все-таки добыл. А ему приходилось гораздо хуже, чем нам сейчас. Это, конечно, длинная сказка. В ней есть и горе, и радость, и многое другое. Сверкающий камень, помните, попал к Арендилу, а потом превратился в вечернюю звезду. И... Ох, как-то я до сих пор не подумал. У нас, то есть у вас тоже есть немножко от его света. Ну, в той склянке, которую дала Галадриэль. Выходит, наша сказка похожа на ту? Неужели старые это сказки не кончаются никогда? Кончаются не сказки, — задумчиво сказал Фродо. Это герои появляются и уходят, когда их дело сделано. Когда-нибудь и наша роль подойдет к концу. — Вот уж тогда выиспимся, — невесело рассмеялся Сэм. Мне этого больше всего хочется. Просто отдохнуть, спать, а потом проснуться и поработать в саду. Все эти важные замыслы не для меня. Но все-таки интересно, попадем ли мы когда-нибудь в песню или сказку. То есть, конечно, попасть-то мы в нее уже попали, но я хочу сказать, будет ли кто-нибудь через много-много лет рассказывать ее вечером у очага, Или читать в большой книге с черными и красными буквами. И чтобы дети говорили, расскажите нам о Фроде и о кольце. И чтобы сказали, да, это сказка моя любимая. Фрод был очень отважный, правда, отец? Да, сынок, он был самым отважным из хоббитов, а это немало значит. Это даже, пожалуй, слишком много значит. От души рассмеялся Фрода. Странно прозвучал этот смех. С тех пор, как Саурон захватил эту страну, здесь не слышали такого звука. Сэму показалось, что камни кругом прислушиваются, а высокие утесы нагнули вершины. Но Фродо ничего не замечал. Он смеялся. — Ну, Сэм, — сказал он, — послушать тебя, так сказка уже написана. Ты, правда, забыл еще одного героя? «Стойкого Сэма?» «Папа!» — произнес он детским голосом. «Мне хочется послушать про Сэма еще! Почему ты не придумал о нем побольше? Они такие забавные! А Фродо не ушел бы без Сэма далеко, правда, папа?» «Да чего уж смеяться-то!» — смутился Сэм. «Я серьезно говорил!» «Я тоже!» — ответил Фродо. «Говорил и говорю! Только рановато об этом разговаривать!» Мы с тобою застряли в таком скверном месте, что, похоже, читая эту страницу, кто-нибудь скажет, «Хватит, папа, мы не хотим больше». «Может быть», — уныло согласился Сэм. «Но я-то так не скажу. В сказке оно, конечно, все по-другому. Даже Голум может оказаться в сказке хорошим, лучше, чем на самом деле. Он ведь говорил, что тоже когда-то любил сказки. Интересно, а кем он себя считает?» «Героем или злодеем?» Голом, позвал он. «Хотел бы ты быть героем». «Ну, куда он опять задевался?» Голлума и след простыл. Когда они ели, он, как всегда, отказался от пищи, но выпил глоток воды, потом свернулся в клубок и вроде бы уснул. Теперь его не было. «Не нравится мне, что он исчезает, не сказавшись», — ворчал Сэм. «Особенно сейчас. Здесь ни воды, ни еды». «Что же он камни ищет себе по вкусу? Тут даже мох не растет!» «Что толку тревожиться?» — сказал Фродо. «Мы не можем уйти без него. Приходится мириться». «Все равно лучше бы присматривать за ним», — не унимался Сэм. «А если он лжет, то уж тем более. Он злодей такой так и не сказал, охраняется перевал или нет. А теперь башня. Может, там и нет никого, а может, и есть. Не удрал ли он кликнуть орков или кого там еще?» — Нет, не думаю, — успокоил его Фродо. — Даже если он сбежал с какой-то дурной целью, а это вполне возможно, он не позовет ни орков, ни других слуг врага. Незачем было ждать так долго, лезть так высоко и подходить так близко к стране, которую сам боится. Он мог бы давно нас выдать. Нет, мне кажется, у него на уме какой-нибудь фокус, который он считает секретом. Ох... «Надеюсь, что так», — вздохнул Сэм. «Но только вы меня не очень-то успокоили. Я ни капельки не сомневаюсь, что меня бы он выдал с огромным удовольствием. Правда, есть еще сокровища. По-моему, он все время играет в сокровища для бедного Смягола. Все его выдумки вокруг этого вертятся. Но я никак в толк не возьму, какая ему польза от того, что мы здесь». «Может, он и сам не понимает», — вслух подумал Фродо. Вряд ли в его путанной голове есть хоть какой-нибудь четкий план. Мне кажется, что он просто спасает сокровища от врага, как может. Ведь если оно достанется врагу, ему конец. Может, тянет время и ждет удобного случая. Вот я и говорю, липучка и вонючка. И чем ближе мы к врагу, тем больше липучка становится вонючкой». — Вот попомните мои слова, Фродо, если мы минуем крепость, то через перевал свое сокровище он просто так не отпустит. — Мы еще не попали туда, — напомнил Фродо, — ну так лучше поберечься, пока не попадем. Если мы оба будем клевать носами, то Вонючка живо возьмет верх. — Подремали бы вы сейчас, Фродо. Ложитесь поближе ко мне, я посторожу. Дайте-ка я обниму вас. Тогда уж без моего ведома никому до вас не добраться. — — Спать, — вздохнул Фродо, — мне уже все равно где, лишь бы лечь. Ну вот и спите себе, положите голову ко мне на колени. Так Голлум и нашел их через несколько часов, когда выполз на четвереньках из тени впереди. Сэм сидел, прислонившись к камню, свесив голову на бок. На коленях у него покоилась голова крепко спящего Фрода Одна загорелая рука Сэма лежала на его белом лбу, другая на груди. Лица обоих были умиротворенными. Голлум долго глядел на них. По его худому лицу прошла судорога. Глаза погасли и были теперь тусклыми, старыми и усталыми. Он содрогнулся, словно отрезкой боли, и повернул было в сторону перевала, покачивая головой, словно прислушиваясь к каким-то внутренним голосам но что-то снова заставило его повернуться к спящим. Он медленно протянул дрожащую руку и очень осторожно прикоснулся к колену Фрода. Это прикосновение было почти лаской. На одно короткое мгновение он преобразился. Если бы спящие увидели его сейчас, то приняли бы за очень старого и усталого хоббита иссушенного годами, унесенного далеко от друзей и дома, от полей и ручьев юности, превращенного в жалкую, дряхлую, голодную развалину. Но от его прикосновения Фродо шевельнулся и всхлипнул во сне. Сэм тотчас же проснулся. Первое, что он увидел, был голым, трогавший его друга. «Эй, ты!» — сердито прикрикнул он. «Что ты тут делаешь?» «Ничего!» — тихо ответил Голлум. — Славный хозяин! — Ну, конечно! — сказал Сэм. — А где ты был? Шнырял туда-сюда, старый негодяй! Голлум отшатнулся, словно его ударили. Глаза снова вспыхнули зеленым светом. Сейчас он очень напоминал паука. Сидел пригнувшись, высоко подняв тощие коленки, вытаращив глаза. Короткое мгновение исчезло бесследно, безвозвратно. «Шнырял!» — прошепел он. «Они всегда такие вежливые, да! Славные хоббитсы! Смегул ведет их путями, которых никто не знает. Он устал, страдает от жажды, да, от жажды! А он ведет их и ищет дорогу, а они говорят «Шнырял!» «Очень хорошие друзья, да, очень!» Сэм устыдился своих слов, хотя его недоверие не уменьшилось. «Ну, прости», — сказал он, — «извини. Ты разбудил меня, испугал. Я не должен был спать, вот и нагрубил тебя. Фродо устал, я уговорил его подремать и... Ну, в общем, я извинился. Но все-таки где ты был?» «Шнурял», — мстительно ответил голым с прежним зеленым блеском в глазах. Ну «Ладно, ладно», — примирительно проговорил Сэм. «Не хочешь говорить, не надо». «Только теперь нам лучше шнырять вместе. Который час? И какой день? Сегодня или завтра?» «Завтра», — ответил Голлум. «Или завтра было, когда хоббиты уснули? Очень глупо, очень опасно, если бы бедный Смегол не шнырял и не сторожил их!» «Я вижу, скоро это шныряние у меня поперек горла встанет», — проворчал Сэм про себя. «Я разбужу Фрода. Он осторожно отвел волосы с лба своего друга и, наклонившись, тихонько окликнул его. «Проснитесь, Фродо! Проснитесь!» Фродо зашевелился, открыл глаза и улыбнулся при виде склонившегося Сэма. «Ты не рано меня разбудил, Сэм. Темно же еще!» «А здесь всегда темно!» — с досадой ответил Сэм. «Вот Голлум вернулся и говорит, что уже завтра. Так что нужно идти. Немного осталось!» Фродо глубоко вздохнул, сел и тут заметил Голлума. — А, это ты, Смегол? нашел чего поесть, отдохнул? — Ни еды, ни отдыха, ничего для Смегола, сварливо ответил Голлум. — Он негодяй, он шныряет. Сэм прищелкнул пальцами, но сдержался. Фродо удивленно посмотрел на Голлума. — Это не так, Смегол. Тебя так никто не называл. «Не принимай этого близко к сердцу». «Смегл должен принимать все, что дают», — ответил Голлум. «А такое прозвание дал ему добрый Сэм, который все знает». Фродо с упреком посмотрел на Сэма. «Да», — досадливо признался тот, — «обозвал я его так, когда проснулся, а он был рядом. Я извинился, но скоро, кажется, пожалею об этом». «Ладно, забудем», — предложил Фродо. «Слушай, Смегол, скажи-ка мне, найдем ли мы дальше дорогу сами? Перевал рядом, если дальше дорога простая, то наш договор подошел к концу. Ты сделал, что обещал, и теперь свободен. Можешь идти, куда хочешь, только бы не к врагу. Ты заслужил награду. Когда-нибудь либо я, либо те, кто будет обо мне помнить, сумеют вознаградить тебя». «Нет, нет, еще нет!» – заскулил Голлум. «Нет, они не найдут дорогу, нет, нет! Есть еще подземный ход! Смягул должен идти впереди! Ему нет отдыха, еды тоже нет, но он все равно пойдет!»